4. Солнечный луч пробился сквозь занавес облаков, пробежался по каменному полу, пощекотал лицо. Хейта зажмурилась от яркого света, потянулась, зевнула и пробудилась. Какое-то время она бездумно разглядывала высокий необычный свод, выгнутый подобно радуге. Мысли ворочались неохотно. События прошлого дня казалось Произошли давно, неделю назад, не меньше. Всякий раз, когда она пробуждалась после ночи, то чувствовала нечто подобное. Точно умерла на несколько часов, а после вернулась к жизни. Хейта отбросила одеяло и села на кровати, свесив ноги. Оторопела уставилась на сапоги, которые она в смятении позабыла снять, спрыгнула на пол, подошла к зеркалу и замерла, не смея поднять глаз. Давно она в зеркало не смотрелась. Дома зеркала не было, только у деда Шарши висело одно, не людской работы. Страшно было смотреть в зеркало после долгого перерыва, после всего, что случилось, словно встречаться с новой собой. Страшно и одновременно волнующе. Собравшись с духом, Хейта вскинула глаза. На нее глядела стройная девушка, высокий лоб, густые брови в разлет, внимательные серые глаза. Прямой нос, точно красным обведенные губы. И все бы ничего, да только были на этом лице еще отметины. Одна у виска, другая на скуле. Тонкие, витиеватые, цвета умытых рекой у галышей. Хейта задумчиво коснулась их пальцами. Сколько раз ей доставалось в деревне из-за этих отметин. Как только не называли, пятнавкой, уродиной, грязнухой. Хейта держалась перед матерью, отмахивалась, мол, мне дела нет до этих слов, и после этого они действительно жалили ее немного меньше. Но все равно жалили. А нынче она глядела на свое лицо иными глазами, серьезными, повзрослевшими, и отметины больше не казались ей тем, чего стоило стесняться. Они были даже по-своему красивы. Хейта робко улыбнулась собственным мыслям, перевела взгляд на волосы и сдвинула брови. За ночь густые вишневые локоны спутались, а верный гребешок остался в мешке, который отняла химера. Девушка запустила в волосы пятерню и принялась пропускать их меж пальцев. Было больно. Волосы не хотели поддаваться, застревали, тянули. «Еще одна причина поскорее заполучить назад свои вещи», — решительно подумала она. Теперь, когда тьма истаяла до заката, а комнату ярко освещали теплые лучи, Вчерашние вести вдруг перестали казаться Хейте такими тревожными и мрачными. Боль в сердце на время унялась. «Я узнала о планах Химеры», — прошептала она, пытаясь подбодрить саму себя. «Это самое главное». «Нет», — тут же с усмешкой возразил внутренний голос. «Не самое. Важнее успеть послать весточку друзьям». Тихий торопливый стук. «Этот она теперь ни с чем не перепутает». На пороге стоял Укрут. Тонкие пальцы с длинными пожелтевшими ногтями беспокойно теребили ворот грязной рубахи. При виде хейты Укрут тотчас подобрался и отвесил низкий поклон. Хломида его качнулась, точно камыш на ветру. «Наша уважаемая госпожа зовет чару на завтрак». И снова стол ломился от угощений. В нос лезли запахи печеной рыбы и мяса, пряных специй, душистых изделий из песочного теста. Хейта проглотила слюну и села по правую руку от химеры. Та зуба улыбнулась. Как спалось? Хейта пожала плечами. Спала, как летучие холи. Так хельды называли зверьков, похожих на мышей, с зайчьими ушами, которые крепко спали большую часть дня и просыпались только за тем, чтобы перекусить. Химера, видно, знала об этом, потому как довольно фыркнула. «Рада, что в моем замке тебе по нраву пришлось». «Вот только туга, без гребня», — сказала Хейта. «Без дела в мешке лежит. Может, все-таки вернешь мои вещи?» «Верну, почему нет?» — осклабилась Химера и неопределенно махнула рукой. «В другой раз». «А не вернешь, сама заберу», — подумала Хейта, но вслух ничего говорить не стала. Отхлебнула душистого ягодного напитка, довольно смежила веки. Она старалась вести себя уверенно и непринужденно, чтобы не вызывать подозрений. И, судя по удовлетворенному виду Химеры, ей это удавалось хорошо. «Вижу, вчерашние мои речи тебя не напугали?» — заметила та. «А должны были?» — невозмутимо ответила Хейта. Химера пожала плечами. «Кто тебя знает?» — Рукс говорила, — ты добрая слишком, мягкая. Стоишь за правду, лишний раз и мухи не обидишь. Химера роняла слова как бы невзначай, но Хейта видела, что обманчиво равнодушные змеиные глаза цепко следят за ней. «Рукс видела меня давно», — ответила она. «С тех пор много воды утекло». «Скажешь, ты переменилась?» Мирек хищно изогнула бровь. Хейта пожала плечами. «Думается так, другим верно лучше видно». Химера помолчала, обдумывая ее слова. «Выходит, ты так переменилась, что можешь пойти со мной на Бервит?» «Надо признаться, я еще думаю об этом», — сказала Хейта, тяжело вздохнув, будто она и правда провела всю ночь в тяжких раздумьях о предложении Химеры. «Но так как Гадору и остальным я возвращаться не намерена, верно иного мне не остается. Одно и скитаться по миру небезопасно». Хейта улыбнулась, надеясь, что это выглядит естественно. «Даже если ты, Чара». Тут ты права, в глазах химеры разгорелись те самые опасные полубезумные огоньки. Я бы тоже к этим предателям возвращаться не стала. А после того, как мы покончим с моим делом, у нас будет возможность заняться твоим. Моим? С искренним недоумением вскинула брови Хейта. Убийством твоего отца, кивнула та. Ты, конечно, можешь отомстить и Брону, если захочешь, но он был просто пешкой. Совесть, что мучила его все эти годы, превратила его в жалкое подобие волкового братня. Химера пренебрежительно фыркнула. «Но разве тебе не хотелось узнать, кто за этим стоит? Братья Брона и только? Кому так не угодил твой отец?» Хейта страшно побледнела. Химера, казалось, любовалась произведенным эффектом. «У меня много соглядатаев», — вкрадчиво добавила она. «Я легко могу узнать, где обитают его убийцы». «Это...» Голос Хейты неожиданно сделался хриплым, и она мысленно отругала себя за то, что дала слабину. «Это ничего не изменит, и отца не вернет». «Пусть так», — легко согласилась Мирек. «Но не отрицай, что тебе интересно узнать, кто стоит за его убийством. Ты любопытна и умна, твой ум живой, а любопытство пылкое. Ко всему прочему, ты молода, а молодость не умеет так просто забывать обиды». «Тебя же не просто обидели, у тебя отняли отца». «Думается, в твоих словах есть доля правды», ответила Хейта с напускной решимостью. «Я подумаю над этим. Буду рада помочь». Химера улыбнулась широко, не скрывая хорошего расположения духа. «Знала я, что мы поладим», — повторила она точь-в-точь, точь, как накануне. «Чара единственная на свете и последняя из рода Химер. Жалкие людишки будут слагать о нас легенды». «Вряд ли эти легенды будут нас прославлять», — ляпнула Хейта, не удержавшись. «Будут», — мрачно отозвала Химера. «Люди будут бояться нас, беспрекословно слушаться и славить». Девушка не нашлась, что на это ответить, сунула в рот печеный гриб, надкусила, в рот брызнул густой ароматный сок. Еда успокаивала, а ей сейчас это было очень нужно. Она понимала, что ввязалась в опасную игру. Страшно представить, что сделает Химера, когда поймет, что Хейта ее обманула. Оставалось надеяться, что в это время они с Фейром будут отсюда очень далеко. В дверях показалась Рокс. Они обменялись смиряк выразительными взглядами, и Химера неожиданно поднялась из-за стола. «Прошу извинить, меня ждут неотложные дела. А я могу присоединиться?» — поинтересовалась Хейта, смекая, как бы вытянуть из Химеры побольше о готовящемся наступлении. Не сейчас, Тара стянула губы в улыбке, показывая клыки. Пока еще нет. Ты мне не доверяешь? Хейта постаралась вложить в слова как можно больше удивления и обиды. А ты бы доверяла себе на моем месте? ответила вопросом на вопрос Мирек. Хейта едва сдержалась, чтобы не бросить какое-нибудь крепкое словцо. Что ж, предсказуемо, но стоило хотя бы попытаться, подумалась ей. Правда твоя? Неохотно кивнула она. «Ты погуляй пока». Химера махнула рукой. «Можешь спуститься к морю. Ты ведь никогда на море не была». Хейта покачала головой. «Ну, вот и погляди». «Может, после, а теперь...» Девушка тоже поднялась. «Я желаю снова увидеть Фейра». Химера охотно кивнула. «Укрут!» Человечек послушно вбежал в комнату. Тот самый, которого Хейта видела уже не раз. Укруты всегда появлялись неслышно и стремительно. Девушка готова была поспорить, что они попросту возникали из воздуха. «Отведи чару к Фейру, да смотри, идиот!» — грозно добавила Мерек. «Не заплутай!» Укрут послушно семенил по коридору, опережая Хейту на несколько шагов. Девушка старалась сильно не отставать, то и дело взглядывая на своего чудного проводника. Ей было неловко идти в совершенном молчании, слушая лишь глухое эхо шагов. К тому же укруты очень ее заинтересовали. Она не читала о них в книгах и видела впервые в жизни. Давно вы служите Химере? спросила Хейта, силясь завязать разговор. Укрут неопределенно пожал плечами. Вам здесь нравится? Снова этот странный жест. А где вы жили прежде? не сдавалась Хейта. Человечек вдруг споткнулся, испуганно возрился на Хейту и потупился, как видно в ожидании, выволочки. Смикнув, Смекнув, что ее не последует, он поглядел на девушку чуть смелее. «У... у...» — с трудом выдавил он, точно учился говорить. «У... реки...» «Там было красиво?» — тотчас нашлась Хейта. Укрут как-то странно посмотрел на девушку и ответил, тяжело вздохнув. «Да-да...» «Почему вы не вернетесь назад?» Человечек замялся, выдавил неохотно. «Хозяйка сердится не, не разрешать». «Но вы хотели бы вернуться», — для верности уточнила Хейта. Человечек отчаянно стрельнул в нее глазами и вместо ответа спешно засеменил дальше. И сколько Хейта не пыталась, больше она и слова из него не вытянула. Фейер дремал, прислонившись к решетке рыжей головой. Грязные спутанные волосы его были нынче вымыты, расчесаны и блестели точно медные завитки. Укруты постарались или сама Рукс, Хейта не знала. Она подошла к любимому другу осторожно, опустилась на одно колено и тихо позвала. "Фейр, Эй, Фейр, Просыпайся!» Парень с трудом раскрыл сонные глаза и недоуменно прищурился. «Хейта!» Девушка кивнула. Она приподнялась на локтях, глаза его изумленно распахнулись. «Значит... значит, это был не сон...» Хейта просунула руку сквозь решетку и крепко сжала его холодные пальцы. «Нет, не сон, я и вправду здесь...» В глазах Фейра заблестели слезы. Но он не попытался их скрыть, подался вперед и тоже протянул руку сквозь решетку, силясь обнять Хейту притянуть ее к себе. Девушка подалась навстречу. Так они и просидели какое-то время, прижавшись друг к другу. Потом парень отстранился и нахмурился. «Зачем ты здесь? Разве не ясно?» — шепотом ответила Хейта. «Я пришла за тобой». Фейр сокрушенно покачал головой. «Глупая! Нам ведь ни за что не выбраться с этого острова! Я вытащу нас отсюда!» — заверила его Хейта. «У меня есть перемещающий камень». Парень поменялся в лице. «Где ты раздобыла его?» «Не спрашивай», — поспешно ответила Хейта. «Это долгая история». Фейр понятливо кивнул. «Он при тебе?» Хейта досадливо покачала головой. «Химера по прибытии отобрала мои вещи. Она закатила глаза. Так предусмотрительно с ее стороны». «Выходит, камень у нее», — огорчился Фейр. «Нет». Снова зашептала Хейта. «Я спрятала его, так как ты меня учил, при помощи тени и волшебства». Она призадумалась на мгновение. «Быть может, даже лучше. Я вложила в волшебство частичку себя, свой волос, чтобы только я могла обнаружить камень. Надеюсь, это сработает». Она оглянулась, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. «Ты очень рискуешь», — покачал головой Фейр. «Ты стоишь любого риска», — отмахнулась Хейта. «Ты бы без раздумий отправился сюда за мной, я знаю. Самое малое, что я могу, отплатить тебе тем же. Я и так сильно задержалась». Она вновь сжала его пальцы и горько прошептала. «Прости, прости меня, Фейр». «Ну, ну...» Он ласково коснулся губами ее лба. «Хватит себя корить. Уверен, ты прибыла, как только узнала, где я. Ведь так...» Он пытливо вгляделся в ее покрасневшие глаза. Хейта смущенно кивнула. «Как трогательно!» Подземелье огласил до боли знакомый голос. Фейр и Хейта разом подняли головы. Прислонившись плечом к стене, на них, гадко ухмыляясь, глядела Рукс. Сердце Хейты судорожно сжалось. Только бы эта плутовка не слыхала того, чего не следовало. Глаза девушки грозно сузились. «Что тебе нужно?» Мерек отправила за вами приглядеть. Со скучающим видом ответила та, разглядывая собственные когти. «Убедиться, не затеваете ли вы тут чего-нибудь?» Хейта резко поднялась с колен. «После того, что ты сотворила, тебе здесь делать нечего». Она вплотную придвинулась к Рукс. «Убирайся!» «Хейта!» — окликнул ее Фейер. Девушка оглянулась. Она неодобрительно качнула головой. В глазах стоял немой вопрос, ты ли это. Он перевел взгляд на Рукс. «Я не держу на тебя зла. Да, ты истязала меня, но ты не такая, как твоя госпожа, и не получаешь наслаждения, когда творишь зло по ее приказу. Зато получает, когда творит его сама», — выплюнула Хейта, гневно глядя на Рукс. Фейер подался вперед и нахмурился. «Хейта, оставь». Ей без того не сладко. Рукс недоверчиво хмыкнула. Хейта же тяжко вздохнула и прикрыла глаза. «О, Фейер, тебя ничего не изменит, ведь так? Даже мучительное заточение в подземелье. Ты пожалел бы и пчелу, ужалившую тебя». «Да», — сказал Фейер, испытывающе глядя на Рукс. «Потому что я это переживу, а пчела погибнет». На мгновение лицо Рукс приняло озадаченное выражение — но оно тут же и стаяло, как снег под лучами солнца. «Довольно», — резко бросила она. «Уходи», — вновь упрямо повторила Хейта. «Только вместе с тобой», — качнула головой та. Так было велено. Хейта снова закатила глаза и обернулась к Фейру. «Мне придется уйти, мой друг. Беседы теперь все одно не получится. Но я вернусь, обещаю». Винтовая лестница встретила их холодом и мраком. Однако Хейта без труда различала пыльные и щербатые ступени. Внутри нее встрепенулась радостная мысль. «Я так и начала лучше видеть в темноте». «Никогда не давай пустых обещаний», — заметила Рукс, дышавшая Хейте в затылок. «А ты не давай советов, когда тебя не просят», — огрызнулась девушка. «Знаешь», — задумчиво добавила Рукс, — «в словах твоего друга есть доля правды. Я не горжусь тем, как поступала с ним». Просто он оказался не в том месте и не в то время. «И ты срывала на нем злость, снова и снова», — бросила Хейта. «Это я и без тебя поняла». «С Химерой непросто», — помолчав, добавила Рукс. Хейта, шагавшая через последнюю ступеньку, едва не споткнулась. Обернулась, в глазах ее разгорелся гнев. «Ты что, поплакаться мне решила? Зря. Ты явно выбрала не того собеседника». Отвернувшись, она решительно двинулась прочь. «Плакаться не в моем обычае», — пожала плечами Рукс, следуя за ней. «Просто хочу, чтобы ты поняла. Мерек спасла меня из места, о котором я даже вспоминать не в силах. Оттуда не выходят живыми, а я вышла, благодаря ей. С тех пор и служу, делаю все, что она велит. Но иногда выдержка мне изменяет». Хейта вновь резко обернулась. Лицо ее раскраснелось от ярости губы крепко стиснутые, напротив были страшно белы. «Плевать я хотела на твое темное место и на твою выдержку. Уверена, что бы ни происходило с тобой, ты это заслужила». Она жестко усмехнулась. «Ты как-то сказала, мы ручные. Так по сравнению с нами, ты просто жалкая шавка на службе у химеры, которую она то пинает, то заставляет лизать свои сапоги».